Глава 12. Завещание летицы. С того момента, когда ректор сказал ⁇ Вы приняты ⁇ все переменилось. Как будто судьба, нерешительно раскачивающаяся на вершине горы, определила наконец, по какому склону проляжет ее путь, и понеслась вниз. Надеюсь, не до ближайшей пропасти. Отчет о просмотренных досье ректор затребовал с меня в тот же день, как только подписал мое заявление, и секретарь оформила документы. Как раз к обеду и успели. Мы сидели в потайной комнате, оба моих начальника и я, и поглощали отличный обед из тушёного мяса с овощным гарниром, десерта и сока, хотя я предпочла бы чашечку чимфы для бодрости. Но ректорская секретарша Майскария на этот раз вспомнила, что лорд Сириен не любит угольно черную тонизирующую бурду. А мнение других ее не интересовало. За обедом Ворон и ректор обсуждали первый тур испытаний, который с утра устроили оставшимся претенденткам. Как я поняла, с утра проверяли уровень силы магичек, точно так же, как проверяли меня. Только в качестве испытателя выступал магистр Вивер, а остальные наблюдали. Второй тур намечался на завтрашнее утро. Когда я покончила с десертом, ректор передал мне заметно укротившийся после вчерашнего ужина список претенденток и листок с результатами первого тура. Мы «Мэйс Аси, внесите данные в досье невест. Дела исключенных из отбора девушек сдайте в архив. Не секретарю», особо подчеркнул ректор. Интересное уточнение. Мы, темные маги, работающие со смертоносными заклинаниями, слишком зависим от малейшей неточности в плетениях, от дуновения ветерка и расположения звезд, потому привыкли обращать внимание на такие мелочи, на которые нормальный человек и внимания не обратит. Ректор, оказывается, не доверяет секретарше, но пока не увольняет, Либо нет повода, либо... Будь он темным, я бы предположила, что он ждёт не просто повода, а ловит более крупную добычу. Но Сириен светлый, так что просто берём на заметку и наблюдаем. Хорошо, мэтр Сириен. Я скользнула взглядом по листку с результатами. Выхватила имя Зайны. Неплохо, очень неплохо. И вам еще нужно успеть подготовиться ко второму туру, Мэйс, предупредил ректор. В каком смысле? В прямом. Вы должны первый пройти полосу препятствий, испытать ее и сообщить нам о недостатках ее организации, если они будут выявлены. Так как нам нужно будет временное исправление, вы отправитесь сегодня после двух, пока у девушек будет послеобеденный отдых. Нормально, да? Все будут отдыхать? а я — драться с умертвиями и прочей нежитью. Почему я? У вас в совете есть тёмные магистрессы, у них больше опыта. Именно поэтому они и готовили испытания. Потому заранее знают о всех сюрпризах. Нам нужен непосвященный в детали тестировщик. Вы для того и приняты на должность ассистента. Саси, если вы намерены спорить по каждому поручению, то мы откажемся от ваших услуг. Я не спорю, я уточняю. — Об уточнениях я тоже вас уже предупреждал. — Вот зараза злопамятная. — Простите. — В последний раз. — Тиран и деспот. — Я могу идти? — Нет. Мы с магистром Стейром еще не услышали отчет по поручению, которое вам было дано вчера. Я просил составить самую перспективную, с вашей точки зрения, десятку королевских невест. Я снова взглянула на укороченный список. Сейчас там насчитывалось всего 35 имен, Многовато. Впрочем, если каждый день вычеркивать по полтора десятка, то отбор закончится стремительно. Троих из тех, кого я вчера отметила, в списке уже нет. Как видите, я очень сильно ошиблась. Зачем вам мое мнение? Лорд Сириэн многозначительно хмыкнул, и я спохватилась. Опять спорю и задаю неправильные вопросы. Леди Асгерт. «Вы учились в одной школе с большинством девушек из этого списка и знаете их с той стороны, с какой они никогда себя не покажут на отборе», — вместо ректора пояснил, не проронивший ни слова во время обеда ворон. Я даже вздрогнула, когда он заговорил. «А кто то может быть, был вашей подругой? Именно поэтому для нас так ценно ваше мнение». Близкие подруги среди черных магичек — редкость. «Принято считать, что наша магия накладывает отпечаток на носителей», делая характер эгоистичным и мрачным. Но дело не в этом, среди светлых есть еще большие эгоисты, ослепленные собственным величием. Дело в том, что любая магия привередлива, а наша еще и разрушительна. Мы все слишком хорошо знаем угрозу, которую несет в себе темная сила и привыкаем держаться от людей на расстоянии, чтобы случайно не задеть неосторожным словом или взглядом. У меня были подруги в школе, и большинство из них имели иную силу. А с темными мы разве что приятельствовали, помогая друг другу в учебе. Но Ворон прав. За годы учебы я довольно неплохо узнала многих из списка претендентов. К примеру, леди Мортиера Маркиза Шетц, старшая дочь герцога Гвиндера. Вот кому пошла бы корона королевы Риртона. Синие алмазы подчеркнули бы ее голубые, как у королевы Риаты, глаза. Марти была моей соседкой по общежитию. Наши апартаменты находились рядом, последний в торце здания, и мы частенько помогали друг другу с заданиями или одалживали редкие экземпляры книг, которых не хватало на всех желающих. Спокойная, умная, целеустремленная, с уверенной четверкой магистрской степени она могла бы возглавить список фавориток отбора. Или моя соседка по лабораторному столу, виконтесса Розина, к которой намертво приклеилась кличкой Розиня. Чрезвычайно рассеянная для темной ведьмы особа, ходячая несчастье, с которой я ни за что не пошла бы ночью на кладбище. Она обязательно провалится в древний склеп, в котором устроили логово-костяные гончии. Мне иногда казалось, нежить специально ждет, когда Розиня отправится создавать полевой, то есть кладбищенский зачет исползаются к ее приходу. Быть с ней на зачете в паре ⁇ провал во всех смыслах. Если Разина станет королевой Риртана, Артан VII вряд ли проживет долго, а страна погрязнет в катастрофах, катаклизмах и войнах на ровном месте. Подсунуть ее в невесты мог только тайный заговорщик, желающий сместить с трона династию светлых магов Эндже. Что вы скажете по своим фавориткам? — поторопил меня ректор. «Пока ничего, мэтр Сирен. На работу я принята только сегодня, и ваше поручения могу принимать к действию только с сегодняшнего дня. Кроме того, в списке есть и незнакомые мне девушки. Я должна на них хотя бы посмотреть, прежде чем определить десятку моих фавориток. Скажем, меня бы очень заинтересовала княжна Ежана Рейнцольская. Судя по ее досье, она умна, образована и очень сильна в темной магии». «Вы считаете, нам нужна на королевском троне сильная черная ведьма?» — уточнил маг. «Половина совета Ока будет против сильной кандидатуры». Произнесенная с легкой брезгливостью слово «ведьма» меня страшно покоробила, еле сдержалась. «Ах, вот ты какой! Беленький расист и жено-ненавистник. Что ты имеешь против черных ведьм? Неужели моя догадка справедлива, и ты действительно страдаешь из-за предательства одной из них?» «Я считаю, что королева должна быть сильной магичкой, и неважно, темной или светлой», — ответила я. «Тогда ее дети будут иметь большой магический потенциал. А какой полярности он будет, это уже дело второе. Я помню из истории, в династии же каким-то чудом сохраняется сильная кровь первых магов Аэры. И даже их бастарты рождаются только со светлой силой. А значит, наследник все равно будет светлым» все верно иначе бы совет Ока не решился бы так ломать брачные традиции трона И что-то такое мелькнуло на самом дне синих глаз, что я ахнула про себя от еще одной невероятной догадки один из этих бастардов передо мной вот объяснение его потрясающего внешнего сходства с артаном седьмым и ни при чем здесь создание королевского двойника магическими средствами, как мне думалось поначалу. Теперь понятно, почему Сирия на короткой ноге с королем и позволяет себе такие вольности в его адрес, за какие у кого-то иного уже слетела бы голова. «Это что касается полярности силы», — продолжила я, надеясь, что мое потрясение не отразилось на лице. «Но потенциальную мощь резерва ребенок может унаследовать и от матери». А если она будет слабой магичкой, то уже следующий король риртана может потерять трон. Маги не потерпят слабого короля. Далеко смотрите, мы с Аси. — Вы понимаете, какой из этого следует вывод? — прищурился маг. — Конечно. Та половина Совета Ока, которая выступит против сильной адептки темной магии на троне, — это потенциальные заговорщики, готовящие смену династии. Некромант, внимательно слушавший наш разговор, хмыкнул. «Ну нет, вряд ли они осмелятся в открытую подрывать королевский рот. Скорее подберут средненькую по силе кандидатуру. Поэтому тем девушкам, которые хотят стать королевой, лучше не демонстрировать завтра отличные результаты. Достаточно не быть слишком слабой или слишком сильной». Ректор поднялся из-за стола, и я снова подивилась его великолепному, по звериному мощному телу. Столичные аристократы куда более изнеженные, а этот богатырь, если он действительно бастарт, то где его прятали от ревнивых глаз королевы Риаты? Сегодня я принимаю вашу отговорку, Мейс Асси, сказал он. Я действительно не имел права что-то от вас требовать. А теперь вам пора идти и подготовиться к тестированию полосы. Не забудьте зарядить амулеты. Магистр Стейр «Проверьте амуницию вашей ассистентки. Через час встретимся на полигоне». Он издевается, — мрачно думала я, возвращаясь в общежитие после того, как сдала в архив ненужные досье. В результате времени у меня осталось только на то, чтобы быстренько переодеться и проверить резерв амулетов. Даже пополнить их и обновить заклинание было некогда. Уже утром я выложилась до потери сознания, а меня снова гонят на полигон. И ведь не пока покапризничаешь. Мигом на отбор пристроят. Третий раз король отказ не потерпит. Отправит в ссылку или из вредности выдаст родную дочь герцога Грейсиера замуж за какого-нибудь плюгавого аристократишку. Видела я их портреты. Глаз положить не на кого. Точно. Секретный отцовский альбом. Последний элемент головоломки щелчком встал на место. Я думала, синеглазый магистр из мелких провинциальных аристократов, потому его портрета нет в альбоме женихов. Или женат. Но он носит титул лорда и не носит брачных колец. Теперь противоречие разрешилось. Магических портретов особ королевской крови не существовало, во избежание. И создание подобного портрета приравнивалось к измене. Если лорд Сириан Бастарт короля да ещё и спрятанный от ревнивых глаз Риаты, то его изображение и не должно быть в альбоме. Все сходится. И что дает мне это знание? Только одно. Прекратить таращиться на этого мужчину, как юная пансионерка. Забыть его имя. Не было его в моей жизни и не будет. Потому что темные ведьмы крови Лиртон Могут любить кого угодно, кроме светлых магов, крови энжа А в памяти ярко вспыхнуло воспоминание. Тётя Летиция крутит в морщинистых пальцах золотую монету с профилем артана седьмого и говорит. «Видишь, дочка, это лицо? Да-да, нашего благословленного небесами государя. Не сомневаюсь, что ты его отлично помнишь. Твоя судьба — быть при королевском дворе. Ты дочь герцога и знаешь свой долг, от него не убежишь. Но держись от короля подальше, как можно дальше. Ты уже взрослая девушка, молодая, красивая, сильная. Ты влечешь к себе мужские взгляды, как огонь мотыльков. Ничего страшного, кроме одного. Нельзя тебе смешивать кровь с династией Энжа. Никак нельзя. Я и не собиралась, но не могу не спросить, почему. А тетка, огладив пальцем профиль на аверсе монеты, криво улыбается одной стороной рта. Энже, как и Лиртон, — потомки первых магов, пришедших на Аэру пленниками Аэ. Они никогда не смешивали кровь ни с дикими, ни с коренными жителями Аэры, людьми без дара. Официально, Они всегда женились на светлых женщинах. Но бывали и у Энджи тайные любовницы темной крови, и мы точно знаем. Кровь светлых риртонских королей сильнее темной. От них всегда рождаются светлые дети, даже от темных. Мы такие же, но с обратным знаком. У ведьм Лиртон рождаются всегда темные девочки даже от светлых мужчин. Мы тоже храним чистоту своего наследия, и мы не хотим проверять, чья кровь окажется сильнее — наша или энжа. Они — свет, который ярок всегда на виду, на самой вершине. И мы — тьма, которая таится, скрыта от света в самой глуши королевства, на самой окраине, как можно дальше. Так тщательно скрыта что они давным-давно забыли о нашем существовании. Что будет, когда смешаются огонь и вода, свет и тьма? Ни того, ни другого не будет. Как заклинала меня и твою кровную мать, моя предшественница, так и я заклинаю тебя, Асгерт Осиния Лиртон анерой. Я слушаю, как завороженная. Кривая ухмылка исчезла с лица тетушки, Говорит она торжественно. Рот Лиртон не должен прерываться. Мы — единственные, кто еще хранит память о настоящем мире, об истинном лице Айя и особую магию с частицей демонической силы для их уничтожения. Пока мы живы, аи не могут доплести до конца свою паутину и накрыть ей весь мир. Обещай, что ты никогда не смешаешь кровь с королем Артаном ни как жена, ни как фаворитка. Ты должна родить нам наследницу и преемницу, нашу темную девочку. Разумеется, я обещала. Так что королевского отбора мне надо было избежать всеми правдами и неправдами. Я с головой погрузилась в размышления и воспоминания одновременно проверяя многочисленные амулеты и обновляя плетение. За многолетние тренировки пальцы научились делать все машинально. Кажется, я могла бы заряжать амулеты и накопители и в бессознательном состоянии. И лишь в самый последний момент, когда уже должен был прийти с проверкой Эрдвит Стейр, вспомнила, что оставила на чердаке родовую книгу, замаскированную под учебник. Вдруг ворон и ее выбросит, посчитав за мусор. Хотя нет, он же видел книгу и знает, что она дорога мне, как память о тётушке Летиции. Но все равно нужно прибрать от греха. Тратить силу на портал я не стала. Даже крохотная капелька могла пригодиться на полигоне и отправилась на чердак обычным путем, по общему коридору, куской лестницы в самом торце белого крыла. Это было ошибкой. В коридоре толпились участницы. Вряд ли они ждали именно меня, но, увидев, тут же обрадованно бросились ко мне. «Госпожа ассистент! Мейс Ассилер! Если я правильно помню!» выдохнула очень высокая и смуглая незнакомая девица, одетая в странное платье с бахромой и меховой аппликацией на груди и рукавах. «Похоже, дочь какого-нибудь вождя восточных кочевых племен». «У меня проблема!» «Нам сказали, что уже сегодня вечером будет бал в честь открытия конкурса, и нужно быть одетой в подобающее платье. Но мой багаж еще не прибыл. Что мне делать?» «Ваше имя?» «Гремучая змея, если кратко». М -м -м. «А без перевода на риртнский. Шаотерианистах. Я первая наследница госпожи Большого острова». «Да, ошиблась я. Это не пустыница». Не степнячка и не дочь вождя, а представительница загадочных и у неуловимых морских воительниц, точнее, пираток и грабительниц, завлекающих жертв в пучину моря волшебным пением. Надо же, в какую даль донеслась весть о королевском отборе. Если она выиграет, то увезет мужа в гарем, и Рертон останется без короля. «Леди Шоа», — улыбнулась я, нагло сократив труднопроизносимое имя. Не называть же ее леди-змея. Спуститесь на первый этаж, найдите костеляншу и возьмите у нее бальное платье на прокат В школе Ока есть гардероб на все размеры. Немного устаревший и поношенный, но вы же, маг, что-нибудь придумаете. Благодарю. Девица упорхнула, но на ее место заступила следующая, оттолкнув при этом стоявшую впереди хрупкую, совсем юную девушку. Я внимательно посмотрела на Грубиенку, запоминая веснущатое, грубо намазанное белилами и румянами простоватое лицо, обрамлённое копной, на удивление, роскошных, но растрепавшихся медных волос. «Ваше имя?» — спросила я, прежде чем та открыла рот. «Я Данея Марис, баронесса», — ответила она, вскинув лохматую голову и облив меня надменной зеленью глаз. «Красивых, должна признать». Была она крупная, крепкая, как крестьянская девка, пушущая здоровьем. «Вот что, Мэйс, вас вчера представили нам как помощницу, так вот. Вы должны немедленно помочь мне с прической. Видите, что творится у меня на голове? Это ужас. Я благородная дама, а мне ни одной горничной не предоставили. Скоро торжественный ужин, вы обязаны меня подготовить». Все ясно». Дама прибыла из провинции, в школе ока не обучалась, и местные порядки не знает, а прежняя распорядительница не потрудилась ее просветить, потому и макияж баронессы так неумело нанесен, и прическа не в порядке. В пору посочувствовать. Но у меня такие наглые ведьмы, считающие, что весь мир им чем-то обязан, никогда не вызывали сочувствия. Вот что, госпожа Жамарис, нахмурилась я, я ассистент магистра Стейра а не ваша личная служанка. Похоже, вы не обучались в магических школах, а были на домашнем обучении. Какое это имеет отношение к ситуации? Иначе бы вы знали, что в школе Ока, как и в других риртонских учебных заведениях пансионного типа, адепты обязаны убирать свои комнаты и ухаживать за собой самостоятельно. Слуги никому не положены. Участницы отбора в нашей школе гости. Но не исключение. Вы точно так же обязаны самостоятельно следить за собой и за чистотой своего жилья и обходиться без слуг. Я буду жаловаться королю на организацию отбора. Хоть самим небесам. Может, они помогут вам вспомнить, что вы не беспомощный младенец, и у вас есть руки и магия. Да, я намеренно ее провоцировала. Но ситуация... Пока не вышла за грань. Девицу затрясло от ярости, а от ладоней поднялась тоненькая туманная змейка. Баронесса еще и необычно контролировать свою силу. Кто допустил ее на отбор и как она прошла сегодняшнее испытание интересно? Надо будет заглянуть в досье. И что же мне теперь делать? Я в жизни не обходилась без слуг, а теперь попала в ад! прошипела она сквозь зубы. Советую вам. «Не терять времени на спор», — спокойно сказала я, подготовив на всякий случай щит. «Лучше вам договориться с другими участницами отбора и помогать друг другу с переодеванием, макияжем и укладкой. Так поступают все ученицы в магических школах, обзаводятся подругами. Уверена, его величество особо оценит в своей будущей королеве способность договариваться и самой решать мелкие проблемы». Ей предстоит управлять дворцом и двором. И будет странно, если она не сможет справиться даже со своей прической». Гнев, полыхавший в травянистых глазах, сменился задумчивостью. «Вы правы, Мейс, я попробую договориться». И баронесса, даже не поблагодарив за дельный совет, тут же забыла обо мне, повернулась и пробежалась оценивающим взглядом по конкуренткам, выцепив все ту же хрупкую девчушку в простеньком сиреневом платьице, слишком летнем для первой осенней прохлады. «Послушай-ка, не знаю твоего имени...» Баронесса даже прищёлкнула пальцами, как какая-то купчиха. «Помоги мне расчесать и уложить косу. Я щедро заплачу за услугу». Девчушка подняла бездонные очи того же сиреневого оттенка, как платье. Робко улыбнулась. «Вы это мне?» «Простите, но я не нуждаюсь в работе». Я не выдержала. «Ну кто так просит, баронесса? Вы обращаетесь к незнакомой даме, как к служанке». «А как нужно, если требуется как раз услуга служанки?» Огрызнулась медноволосая. «Как к будущему другу. Попробуйте еще раз» и подмигнула сиреневой деве. Вздохнула про себя. «Вот зачем я тут нянчусь с какой-то грубиянкой, когда у меня время поджимает? Но я же помощница. И помогаю не кому-то, а Эрвиду Стейру, чтобы у него было меньше проблем. Он же мне тоже помогал, отодвинув свои дела». «Мы не представлены, леди!» Церемонно присела баронесса. «Я — баронесса Данея Марис. как вы наверняка уже слышали». «Если вас не затруднит, не могли бы вы помочь мне с прической к балу?» «В ответ я могла бы помочь вам, чем умею». Она трагически вздохнула и призналась. «Увы, я не умею ничего, что касается метлы, щипцов и румян. Но корсет, пожалуй, затяну, я сильная. Хотя вам оно без надобности с такой-то осиной талией». «Ох, ну вот опять я». Сиреневая дева растерянно хлопнула длиннющими черными ресницами и рассмеялась звонко, как колокольчик, и протянула узкую ладошку. «Я с радостью помогу вам, баронесса, дружески. Это значит безобязательные ответные услуги, просто так, из симпатии к вам. Но если вы хотите, вы тоже сможете мне помочь при случае». И тут я ее вспомнила. И сразу перед глазами возникли скупые строчки из досье. Девушка училась на одном потоке с некроманткой Териной Данирой барнс. А всем, кто учился вместе с Белокурой Бестией, крупно не повезло быть в тени ее большого таланта. Только после трагедии, когда Тирина лишилась дара, ее сверстницы стали более заметны. И оказалось... Среди них тоже есть черные бриллианты, более мелкие, но драгоценные. Такой оказалась леди Аниера, дочь графа Дельфажа. Этим летом ей только-только исполнилось восемнадцать, и она должна была пройти вторую инициацию. Вот завтра и узнаю на полигоне, насколько она развела свой дар. Я хлопнула в ладоши. «Вот и замечательно!» «У вас тоже какое-то дело ко мне, леди Аниера?» — спросила я. Так очнула головой. «Уже нет». «Похоже, я справлюсь, Мейс Асиллер. Благодарю вас». Вот и славно. Больше желающих нанять служанку не нашлось. Девицы расступились, и я почти бегом отправилась к лестнице.